сказал он. Он говорил наречием индейцев лутуами, из которого позднее должен был развиться кламадский язык. «Какой дух привел вас к нам?» Эверард ответил ему на безукоризненном монгольском. «Приветствую тебя, Тактай, сын Бату. Мы приходим с миром». Задуманный эффект был достигнут. Несколько монголов уронили свои талисманы, другие совершили знамение против дурного глаза. Только всадник возле Токтая остался невозмутим. «Ах так!» — кивнул он с достоинством. «Люди из западных земель также открыли этот новый свет. Этого мы не знали». Эверард посмотрел на него. Его кожа светлее. «Фигура тоньше, оружия нет. Он старше тактая, ему около пятидесяти». Эверард поклонился и перешел на северокитайский. «О, великий Ли Тай Цунг! Ты ошибаешься. Мы пришли из земель, лежащих далеко на юге». «Мы получали о них некие известия», – пробурчал китаец, изо всех сил стараясь скрыть озабоченность. конце концов и на севере известно о богатстве Великой Империи на юге. Мы пришли, дабы принести твоему хану поздравления великого Хубилай хана, владыки мира». «Мы знаем о Хубилайт хане», спокойно ответил Эверард. «Мы слышали также о халифах, папах и императорах». Она же так много неизвестно потому что наш господин живет вдали от мира и не стремится к сближению. Позвольте представить вам свою ничтожную особу. Мое имя Эверард, и я принадлежу к пограничной страже нашей империи. И у тебя всего один проводник? Больше их и не нужно. Так далеко от твоей страны? — спросил Ли Тайцунг. «Мы от нее не дали, нежели ты, когда пребываешь в киргизских степях». Доктай положил руку на рукоять своей сабли. «Идемте», — сказал он, его глаза выказывали любопытство и осторожность. «Мы приветствуем вас, как послов. Остановимся лагерем, а вы нам поведаете, чего хочет ваш император». Солнце спускалось к вершинам западных гор и превращало ледники в сверкающее серебро. Тени деревьев быстро удлинялись, из лесов ползла темнота, но в открытой степи было светлее. Тихие окрестности способствовали тому, что звуки казались еще громче. Вблизи шумела река, отдавали эхом удары топоров, а к небу полз дым. Монголы, явно приведенные в замешательство внезапным появлением чужаков, не спускали с них глаз. Многие тихо бормотали заклинания или совершали знамения от темных сил. Это, однако, никак не отзывалось на обычной тщательности, с которой они готовили ночлег. Заботились о конях и варили еду. А возможно, они были спокойнее и молчаливее обычного, потому что Эверард из своих исследований знал, что монголы — народ веселый и умеют развлекаться. Скрестив ноги, он уселся на землю в открытом лагере, где расстелили ковер. Также сели Сандоваль, Токтай и Ли. А в чайнике варился чай. Это был единственный чайник в лагере, и похоже, что его использовали при чрезвычайных обстоятельствах. Тактай налил кумыс в плоскую миску и подал ее Эверарду. Тот по обычаю громко отпил и подал миску дальше. Хотя он и пил уже вещи хуже, чем сферментированное кобылье молоко, он был рад после этого ополоснуть рот чаем. а говорил командир монголов. Он владел голосом почти так же хорошо, как китаец, но Эверрод знал, что он зол. Когда же это было, чтобы чужестранец решился бы приблизиться к посланцу великого хана иначе, чем на брюхе?